В комнате повисло тягостное молчание. Наконец Дориан обернулся и, подойдя к Аллану, положил ему на плечо руку. — Мне вас очень жаль, Алан, произнес он шепотом, — но другого выхода у меня не было. Вы сами меня к этому вынудили. Письмо уже написано. Вот оно. Видите адрес? Если вы мне не поможете, я отошлю его». А что за этим последует, вы сами понимаете. Теперь вы не сможете отказаться. Я пытался вас пощадить. Вы сами должны это признать. Ни один человек до сих пор не смел так говорить со мной. А если бы посмел, его бы уж давно не было на свете. Я был терпелив. Теперь мой черед диктовать условия. Камбел закрыл лицо руками. Видно было, как он дрожит.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 — У вас нет выбора, не медлите. Кэмбелл с минуту еще колебался, потом спросил. — В той комнате наверху есть камин или что-нибудь вроде печки? Да, есть газовая горелка на азбесте. Мне придется съездить домой, взять кое-что в лаборатории. — Нет, Аллан, я вас отсюда не выпущу. Напишите, что вам нужно, мой слуга съездит к вам и все привезет. Кэмбелл нацарапал несколько строк, промокнул, а на конверте написал фамилию своего помощника. Дуриан взял у него записку и внимательно прочитал ее. Потом позвонил, отдал письмо явившемуся на звонок камердинеру и велел ему вернуться как можно скорее и привести все, что указано в списке. Стук, захлопнувшийся лакеем двери, заставил Кэмбела нервно вздрогнуть.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 Возвышенная чистота и тонкость выражения этого печального лица поражали и бесили. Алана, вы подлец, вы гнусный негодяй, — произнес он тихо. — Не надо, Алан. вы спасли мне жизнь, вашу жизнь. Силы небесные, что это за жизнь? Вы шли от порока к пороку и вот дошли до преступления. — И уж не ради спасения этой вашей преступной жизни я делаю то, к чему вы меня вынуждаете. — Ах, Аллан, — вздохнул Дориан, — хотел бы я, чтобы вы питали ко мне хоть тысячную долю того сострадания, какое я питаю к вам. Он сказал это, отвернувшись и глядя из окно в сад. Кэмбел ничего не ответил.